Это утро ни бабушка, ни Шарлотта больше мне не попадались на глаза. Пару раз звонил в телефон на нижнем этаже, и один раз звонил у нас. Но это была только моя мама, которая просила, как я себя чувствую. Попозже днем в гости пришла подруга тетушки Мэдди, миссис Пурк-Плюм, и я слышала, как обе хихикали, как маленькие девочки. А в основном все оставалось тихо. Прежде чем в обед меня отвезли в темпль, я и Ксимериус смогли еще немного посвятить себя чтению Анны Карениной. Но не той части, что была написана толстым. Страницы с 400 по 600 были преимущественно заполнены выписками из хроник и аналов хронителей. Лукас прокомментировал это так: Это только самые интересные места, дорогая внучка. Но, если быть честным, я на сегодняшний день нашёл их не особенно интересными. Так называемые принципы к свойствам времени, составленные лично графом де Сен-Жерменом, уже в первом предложении превышали возможности моего мозга. Хотя в настоящем прошлое уже произошло, нужно использовать все предосторожности, чтобы не подвергнуть опасности настоящее через прошлое, сделав его настоящим. "Тебе это понятно?" спросила я Ксемериуса. "С одной стороны, всё уже так и так произошло и будет происходить как произошло, а с другой стороны, никого нельзя заразить вирусом гриппа или как это имеется в виду?" Ксемериус покачал головой. "Давай мы это просто перенесём, хорошо? Ну и сочинение некого доктора Джордана, хм, я думаю, это тоже не случайно или под названием «Графт из Сен-Жермен путешественник во времени и визионер» анализ источников на основе, на основе протоколов инквизиции и писем, выпущенных в 1992 году в специальном журнале для исторических исследований, начиналось одним сконструированным на восьми строках, закрученное как ленточный червь предложение, что отбивало любую охоту читать дальше. Ксимириус, кажется, чувствовал то же самое. Склонно, Точно про «Каркл» он и я с готовностью переснула несколько страниц до места, где Лукасом были собраны все стихи из арифмовки. Некоторые из них я уже знала, но были и новые, еще незнакомые, которые все равно читались запутанно, перенасыщенные символами, и их можно было как угодно трактовать, в зависимости от точки зрения, так же, как и видение тетушки Мэдди. Слова «Кровь» и «Вечность» встречались более чем часто – и преимущественно в сочетании со словами жар и страдание.